1 апреля 1867 года торжественно среди блестящих праздников открылась всемирная выставка. Наступил праздничный сезон империи, сезон пышности и блеска, превративший Париж в всесветную гостиницу, полную музыки и песен, перов и ликования. Никогда еще империя в своем апогее не скликала нации на такую колоссальную пирушку. Вереница королей, императоров, принцев со всех концов земли тянулась как бы в апофеозе феерии к залитому огнями тюльерии. В это именно время, спустя две недели после открытия выставки, мечта Саккара осуществилась. Монументальный отель для помещений Всемирного банка был окончен. Его выстроили в полгода, работая днем и ночью, не упуская ни минуты. Чудо!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 Новый отель открывал для них свои объятия, готовый ослепить и увлечь их в эту золотую ловушку, сиявшую под лучами весеннего солнца. Саккар помещался в великолепном кабинете с мебелью в стиле Людовика XIV, обитую генуэсским бархатом. Число служащих еще увеличилось, достигнув 400, и сакар командовал этой армией с пышностью тирана,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 «Вместо ста миллионов он должен достигнуть 150. Наступила минута крайнего возбуждения, роковая минута, когда цветущие дела империи, колоссальные работы, преобразившие гордость, лихорадочное обращение денег, чудовищные роскоши, распаленные аппетиты поглощались горячкой спекуляцией. Каждый требовал своей доли, ставил на карту свое состояние, жаждая удесятерить его –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 Тут они улыбались, бросали лукавые взгляды и шепотом говорили, что впоследствии возникнуть, быть может, и еще линия. Из Бейрута в Иерусалим, через древние приморские города Саиду, Сен-Жанд-Акру, Яфу. Потом, кто знает, из Иерусалима в порт Саид и Александрию, не говоря уже о том, что Багдад недалеко от Дамаска, и если когда-нибудь они соединятся с железнодорожной линией...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 Дежуа возразил бесстрастным тоном. «Прошу извинить, сударь, там графиня Бавелье. Она просила меня доложить вам, и я, зная, что вы в хороших отношениях с графиней...» «Э, пусть убирается к чёрту вместе с другими!» — воскликнул Сакар. Но тут же сдержался и сказал с жестом подавленного гнева. «Ну пусть ее войдёт. Видно, они решились не давать мне покоя».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 «Деньги можно достать», — пробормотала, наконец, графиня. «Мне предлагают 240 тысяч франков за обле, хотя оно стоит 400 тысяч. Так что по уплате долга у нас останется и на взнос. Но, боже мой, какой ужасный риск поставить на карту все наше имущество, все наше состояние». Руки её дрожали. Наступила пауза, в течение которой она думала об этой машине, отнявшей у нее сначала сбережения —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 После непродолжительного умолчания графиня наконец встала. «Хорошо, я согласна. Я напишу моему нотариусу, что принимаю предложение относительно фермы Обле. Да простит мне Бог, если я делаю дурное дело». Саккар стоя отвечал с серьезным и тронутым видом. «Будьте уверены, сударыня, что сам Бог внушает вам это решение».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 Следовательно, было из чего отдать Натали ее приданное. Но при виде постоянного повышения им овладела жадность к деньгам. Желание сначала смутное, потом неопределимое — составить и на свою долю капиталец, нажить небольшую ренту в 600 франков. Но капитал в 12 тысяч до да 6 тысяч дочери составляли огромный ток из 18 тысяч франков — и он не смел надеяться на такую сумму, рассчитав, что для этого акции должны подняться до 2300 франков. «Вы понимаете, сударь, если акции не поднимутся больше, так лучше мне их продать, потому что счастье Наталии прежде всего, не правда ли? Если же они еще поднимутся, я буду просто в отчаянии, что продал». Сакар взбесился. «Вы просто болван, любезнейший».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 Оставалось только найти такую же сумму, чтобы составить капитал в 50 миллионов, необходимый для покрытия 200 тысяч старых акций. тут и явилась у него замечательная идея — подвести приблизительные итоги барышей текущего года, которые достигнут, по его мнению, минимум 36 миллионов. Из них он и подчерпал недостающие 25 миллионов.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 «Ну вот, опять пошло в ход недоверие. Я думал, что мы объяснились раз и навсегда. Вы доверились мне. Не мешайте же мне действовать. Я хлопочу только о вашем состоянии, огромном, огромном состоянии». Он запнулся, понизил голос, как бы устрашенный громадностью своего плана. «Хотите знать, чего я добиваюсь? Курса в три тысячи франков».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 Всего у вас 2000 акций. С новым выпуском будет 3000. Гамлен хотел было перебить его. Нет-нет, я знаю, что вы в состоянии уплатить за них, получив 300 тысяч наследства и миллион после Садовой. Считайте же. тысячи первых акций стоили вам 435 тысяч франков. Тысячи новых обойдутся 850 тысяч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 «Мне нужно повидаться кое с кем. Я ухожу», — сказал он, взявшись за шляпу. «Но ведь мы сговорились, не правда ли? Через неделю заседание совета, а там, не теряя времени, экстраординарное общее собрание». Оставшись одни, Каролина и Гомлен, усталые, избитые с толку, некоторое время молча смотрели друг на друга. «Ничего не поделаешь», — сказал он, наконец, отвечая на тайные мысли сестры.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 возвышалась над величественной линией остальных кресел, точно предназначенных для заседания министров и окружавших огромный стол, покрытый красным бархатом. На менументальном камине из белого мрамора, где зимой трещали дрова, находился бюст папы, тонкое благодушное лицо которого, казалось, лукаво улыбалось своему присутствию здесь. Саккар окончательно забрал в свои руки членов Совета в большинстве случаев просто подкупом. Благодаря ему маркиз де Боген, скомпрометированный в очень некрасивой истории и пойманный почти на месте преступления, мог избежать скандала, вознаградив оборванную компанию. С тех пор маркиз сделался покорнейшим слугой сакара продолжая, однако, высоко носить свою аристократическую голову. Цвет французского дворянства — лучшее украшение совета.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 понесший жестокие потери при одной ликвидации, должен был занять у банка значительную сумму и не мог возвратить ее. Только Дегремон сохранял полную независимость, хотя по-прежнему оставался любезен и мил, приглашал Саккара на свои вечера, подписывал все без возражений, с благодушием скептического парижанина, по мнению которого все идет отлично, пока он выигрывает. И в этот раз...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 не слишком ли мы увлекаемся а сакар встрепенулся и взглянул на него он вспомнил как колебался вначале пригласить дегримона зная его за человека ненадежного ах кто меня любит тот следует за мною воскликнул он так чтобы все слышали три дня спустя состоялось экстраординарное общее собрание в большом парадном зале лувра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 но далеко ниже самых скромных надежд. Без сомнения, Лавиньер искренне верил в основательность этих расчетов и добросовестно прочел предоставленные ему документы. Но эта вещь крайне обманчивая, так как изучить основательно отчет можно только составив его наново. Впрочем, акционеры не слушали. Только немногие из верных, мажандры, другие, милюзга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 Достигнуто финансовой кампании, пославшей туда армию заступов и тачек. Азия завоевывала силой миллионов, чтобы доставить миллиарды. Больше всего торжествовали женщины, давно уже провозгласившие крестовый поход на маленьких интимных собраниях в 5 часов вечера, на шумных раутах в полночь, за столом и в спальнях. Они все предсказали заранее: Константинополь уже взят. Скоро будут взяты.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 отставных провинциальных чиновников с ежедневным бюджетом в 10 СУ, сельских священников, массу голыдьбы, которую биржевая катастрофа сметает, как эпидемия, и валит гуртом в общую могилу. Эта экзальтация по поводу акций Всемирного банка, этот подъем курса, уносивший их как бы в порыве религиозного увлечения, совершался под звуки музыки в тюльери и на Марсовом поле,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 как смелый авантюрист, который одним ударом добывает королевство. В эпоху своих операций с землями Европейского квартала он часто поднимался очень высоко, но никогда Париж так не присмыкался у его ног. Он вспомнил завтрак у Шампо, когда, сомневаясь в своей звезде, разоренный и разжигаемый жаждой реванш он бросал жадные взоры на биржу, желая начать все изнова завоевать все сызного. А теперь, когда он сделался властелином, какое торжество! Считая себя всемогущим, он отказался от услуг Гюре и поручил жантру написать против Ругона статью, в которой министр напрямик обвинялся в двуличном отношении к римскому вопросу. Это было началом открытой войны между братьями.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 функция которого в том только и заключалась, чтобы быть мужем своей жены. Они жили на широкую ногу, бывали всюду, в министерствах, при дворе. Средства добывала жена, дарившая своей любовью избранных лиц два 3 раза в год. Все знали, что это обходится страшно дорого и считается в высшей степени «дистанг». Сакар сторговался за 200 тысяч франков — так как муж сначала заупрямился при виде этого старого финансиста сомнительной репутации, известного своей безнравственностью. Как раз около этого времени маленькая госпожа Кона наотрез отказалась позабавиться с Сакаром. Он часто навещал бумажную лавку в улице Фейдо, покупая записные книжки, соблазняемые этой очаровательной блондинкой, розовой и пухлой, с волосами цвета бледного шелка.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 под руку с госпожой Жемон, а муж следовал за ними. При их появлении группы расступились, Все давали проход этому капризу в 200 тысяч франков, этому скандальному воплощению ненасытных аппетитов и чудовищной расточительности. Улыбались, перешептывались добродушно, без гнева, среди опьяняющего аромата корсажей, подобаюкивающие звуки отдаленной музыки. Но в глубине одного салона другой поток любопытных теснился вокруг гиганта в керосирском мундире, пышном и блестящим. Это был граф Бисмарк, гигантский стан которого возвышался над всеми головами. Колосс с громким смехом, большими глазами, резко очерченным носом, массивной челюстью, обрамленной усами варвара-завоевателя. После Садовой он подарил Пруссии Германию.